Лекция 10. Деятельность первых киевских князей, объединение восточных славянских племен под властью киевского князя, устройство управления, налоги, повозы и полюдия, связь управления с торговым оборотом, внешняя деятельность киевских князей, договоры и торговые сношения Руси с Византией, Значение этих договоров и сношений в истории русского права, внешние затруднения и опасности русской торговли, оборона степных границ, русская земля в половине XI века, население и пределы, значение великого князя Киевского, княжеская дружина, ее политическая и экономическая близость к купечеству больших городов, Варяжский элемент в составе этого купечества. Рабовладение как первоначальная основа сословного деления. Варяжский элемент в составе дружины. Разновременные значения слова «русь». Превращение племен в сословие. Мы старались рассмотреть факт, скрытый в рассказе начальной летописи о первых киевских князьях, которые можно было бы признать началом русского государства. Мы нашли, что сущность этого факта такова. Приблизительно к половине IX века внешние и внутренние отношения в торгово-промышленном мире русских городов сложились в такую комбинацию, в силу которой охрана границ страны И ее внешняя торговля стала их общим интересом, подчинившим их князю Киевскому и сделавшим Киевское Варяжское княжество зерном русского государства. Этот факт надо бы относить ко второй половине IX века. Точнее, я не решаюсь обозначить его время. Направление деятельности киевских князей. Общий интерес, создавший Великое княжество Киевское, охрана границ и внешней торговли, направлял его дальнейшее развитие, руководил как внутренней, так и внешней деятельностью первых киевских князей. Читая начальный летописный свод, встречаем ряд полуисторических и полусказочных преданий, в которых историческая правда сквозит через прозрачную ткань поэтической саги. Эти предания повествуют о князьях киевских IX и X веков – Олеге, Игоре, Святославе, Ярополке, Владимире. Вслушиваясь в эти смутные предания, без особенных критических усилий можно уловить основные побуждения, которые направляли деятельность этих князей. Покорение восточного славянства Киев не мог остаться стольным городом одного из местных варяжских княжеств. Он имел общерусское значение как узловой пункт торгово-промышленного движения и потому стал центром политического объединения всей земли. Деятельность Оскольда, по-видимому, ограничивалась ограждением внешней безопасности Киевской области. Из летописи не видно, чтобы он покорил какой-либо из окольных племен, от которых оборонял своих полян, хотя слова Фотия о Росе, возгордившемся порабощением окрестных племен, как будто намекает на это. Первым делом Олега в Киеве летопись выставляет расширение владений, собирание восточного славянства под своей властью. Летопись ведет это дело с подозрительной последовательностью, присоединяя Киеву по одному племени ежегодно. Олег занял Киев в 882 году, в 883 году были покорены древляне, в 884 году северяне, в 885 году родимичи. После того длинный ряд лет оставлен пустым. Очевидно, это порядок летописных воспоминаний или соображений, а не самых событий. К началу XI века все племена восточных славян были приведены под руку киевского князя. Вместе с тем племенные названия появляются всереже, заменяясь областными по именам главных городов. Расширяя свои владения, князья киевские устанавливали в подвластных странах государственный порядок, прежде всего, разумеется, администрацию налогов. Старые городовые области послужили готовым основанием административного деления земли, В подчиненных городовых областях по городам Чернигова, Смоленскую и другим князья сажали своих наместников, посадников, которыми были либо их наемные дружинники, либо собственные сыновья и родственники. Эти наместники имели свои дружины, особые вооруженные отряды, действовали довольно независимо, стояли лишь в слабой связи с государственным центром, с Киевом были такие же конинги, как и князь киевский, который считался только старшим между ними и в этом смысле назывался великим князем русским, в отличие от князей местных, наместников. Для увеличения важности киевского князя и эти наместники его в дипломатических документах величались великими князьями. Так, по предварительному договору с греками 907 года, Олег потребовал укладов, на русские города Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любич и другие города, по тем богородом сидях у велиции князи под Олгом Суща. Это были еще варяжские княжества, только союзные с киевским. Князь сохранял тогда прежнее военно-дружинное значение, не успев еще получить значение династического. Генеалогическое Пререкание, какое затеял под Киевом Олег, упрекая Аскольда и Дир за то, что они княжили в Киеве, не будучи князьями, не рода княжа, притязание Олега, предупреждавшее ход событий, а еще вероятнее такое же домышленье самого составителя летописного свода, Некоторые из наместников, покорив то или другое племя, получали его от киевского князя в управлении с правом собирать с него дань в свою пользу, подобно тому, как на Западе в IX веке датские викинги, захватив ту или другую приморскую область империи Карла Великого, получали ее от франкских королей в лен, то есть в кормление. Игорев воевода Свенельд, победив славянское племя Улучей, обитавшая по Нижнему Днепру, получал в свою пользу дань не только с этого племени, но и с древлян, так что его дружина, отроки, жила богаче дружины самого Игоря. Налоги. Главной целью княжеской администрации был сбор налогов. Олег, как только утвердился в Киеве, занялся установлением дани с подвластных племен. Ольга объезжала подвластные земли и также вводила уставы, оброки, дани и погосты, то есть учреждала сельские судебно-административные округа и устанавливала податные оклады. Дани обыкновенно платили натурою, преимущественно мехами, скорую. Впрочем, из летописи узнаем, что Неторговые родимичи и вятичи в IX и X веках платили дань хазарам, а потом киевским князьям по шлягу от рала, сплуга или сахи. Под шлягами, надобно разуметь, вероятно, всякие иноземные металлические деньги, обращавшиеся тогда на Руси, преимущественно серебряные арабские дергемы, которые путем торговли в изобилии приливали тогда на Русь. Дань получалась двумя способами. Либо подвластные племена привозили ее в Киев, либо князья сами ездили за нею по племенам. Первый способ сбора дани назывался повозом, второй – по людям. По люди- это административно-финансовая поездка князя по подвластным племенам. Император Константин Багрянародный в своем сочинении «О народах» написанном в половине X века, рисует изобразительную картину полюдья современного ему русского князя. Как только наступал месяц ноябрь, русские князья со всею Русью, то есть с дружиною, выходили из Киева в городки, то есть на полюдья, о котором ему говорили его славяно-русские рассказчики, и которые он по созвучию приурочил. К этому греческому слову князья отправлялись в славянские земли древлян, дряговичей, кривичей, северян и прочих славян, плативших дань Руси, и кормились там в течение всей зимы, а в апреле месяце, когда проходил лед на Днепре, спускались опять к Киеву. Между тем, как князья с Русью блуждали по подвластным землям, славяне, платившие дань Руси, В продолжение зимы рубили деревья, делали из них лодки-однодеревки, и весной, когда вскрывались реки Днепром и его притоками, сплавляли Киеву, вытаскивали на берег и продавали Руси, когда она по полой воде возвращалась с полюди. Оснастив и нагрузив купленные лодки, Русь в июне спускала их по Днепру к Витичеву где поджидало несколько дней, пока по тому же Днепру собирались купеческие лодки из Новгорода, Смоленска, Любичи, Чернигова, Выжгорода. Потом все направлялись вниз по Днепру, к морю, в Константинополь.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 находивший себе сбыт на весенней ярмарке однодеревок под Киевом, и каждую весну стягивалось сюда же из разных углов страны по греко пути купеческие лодки с товарами лесных, зверогонов и бортников. Таким сложным экономическим круговоротом серебряный арабский дергем или золотая застежка византийской работы попадали из Багдада или Царьграда на берега оки петербурга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 к 860 году, Олегов 907 года, Два Игоревых 941 и 944 годов, второй болгарский поход Святослава 971 года, превратившийся в войну с греками, и, наконец, поход Ярослава, сына Владимира 1043 года.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 который им раздавался в известном порядке по старшинству русских городов, сначала и киевским, потом черниговским, переславским и из прочих городов. Греки побаивались Руси, даже приходившись с законным видом.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 По истечении торгового срока, уходя домой, Русь получала из греческой казны на дорогу продовольствие и судовые снасти, якори, канаты, паруса – все, что ей надобилось. Их значение в истории права Такой порядок торговых сношений Руси с Византией установлен был договорами Олега и Игоря. Разностороннее культурное значение их для Руси понятно само собою, достаточно припомнить, что они были главным средством, подготовившим принятие христианства Русью и именно из Византии. Но надобно теперь же отметить в них одну сторону, которая могла возыметь свое действие еще до принятия христианства – сторону юридическую. Правовые отношения между русскими и греками в Константинополе определялись, уголовные и гражданские правонарушения между ними случавшиеся разбирались по закону греческому и по уставу, и по закону русскому. Так возникали смешанные нормы, комбинированные из двух прав, которые излагались в договор. В них иногда трудно различить составные элементы, римско византийский и русский притом русский двойственный варяжский славянский договоры сами по себе как дипломатические документы лежавшие в киевском княжеском архиве не могли оказать прямого действия на русское право они имеют важное научное значение как древнейшие письменные памятники в которых проступают черты этого права хотя изучая их не всегда можно решить и Имеем ли мы перед собой чистую русскую норму или разбавленную византийской примесью? Но отношения, в которые становилась Русь, имевшая дела с Константинополем, не могли остаться без влияния на юридические ее понятия и сами по себе как не похожие на то, что было на Днепре или Волхове. В юридическое мышление этих людей иное, греко-римское понятие, Могло запасть так же невзначай, как в некоторые статьи Олегова договора с греками проскользнула терминология грек-римского права. В Константинополе на императорской службе состояло немало Руси и крещенной и поганой. По одной статье Олегова договора: если кто из таких русских умрет, не уредив своего имения, не оставив завещания, а своих не имать. Его имение передается к малым ближикам в Русь. Свои — это римское, нисходящее, а малые ближики или просто ближики, как читаем в некоторых древнерусских памятниках, боковые. Русь, торговавшая с Византией, была у себя дома господствующим классом, который обособлялся от туземного славянства сначала иноплеменным происхождением, а потом ославянившись со словными привилегиями. Древнейшие русские письменные памятники воспроизводят преимущественно право этой привилегированной Руси и только отчасти по соприкосновению туземной народной правовой обычаи, которой нельзя смешивать с этим правом. Мы припомним это замечание, когда будем изучать русскую правду. Охрана торговых путей. Другой заботой заботы киевских князей была поддержка и охрана торговых путей, которые вели к заморским рынкам. С появлением печенегов в южно-русских степях это стало очень трудным делом. Тот же император Константин, описывая торговые плавания Руси в Царьград, ярко рисует затруднения и опасности, какие приходилось ей одолевать на своем пути. Собранный пониже Киева, под Витичевым, караван, княжеских, боярских и купеческих лодок в июне отправлялся в путь. Днепровские пороги представляли ему первые и самые тяжелые препятствия. Вы знаете, что между Екатеринославом и Александровском, там, где Днепр делает большой и крутой изгиб к востоку, он на протяжении 70 верст пересекается отрогами авратынских возвышенностей, которые и заставляют его делать этот изгиб. Отроги эти принимают здесь различные формы. По берегам Днепра рассеяны огромные скалы в виде отдельных гор. Самые берега поднимаются отвесными утесами высотой до 35 сажений над уровнем воды и сжимают широкую реку. Русло ее загомождается скалистыми островами и перегораживается широкими грядами камней, выступающих из воды заостренными или закругленными верхушками. Если такая гряда сплошь загораживает реку от берега до берега, это порог. Гряды, оставляющие проход судам, называются заборами. Ширина порогов по течению до 150 сажений, один тянется даже на 350 сажений. Скорость течения реки вне порогов не более 25 сажений в минуту, в порогах до 150 сажений. Вода, ударяясь о камни и скалы, несется шумом и широким волнением. Значительных порогов теперь считают до десяти, во времена Константина Багрянародного считалось до семи. Небольшие размеры русских однодеревок облегчали им прохождение порогов. Мимо одних Русь, высадив челядь на берег, шестами проталкивала свои лодки, выбирая в реке вблизи берега места, где было поменьше камней. Перед другими, более опасными, она высаживала на берег и выдвигала в степь вооруженный отряд для охраны каравана от поджидавших его печенегов, вытаскивала из реки лодки с товарами и тащила их волоком или несла на плечах и гнала скованную челюсть. Выбравшись благополучно из порогов и принесшие благодарственные жертвы своим богам, она спускалась в Днепровский лиман, отдыхала несколько дней на острове святого Еревферия, ныне Березань, исправляла судовые снасти, готовясь к морскому плаванию, и, держась берега, направлялась к устьям Дуная, все время преследуемая печенегами. Когда волны прибивали лодки к берегу, руссы высаживались, чтобы защитить товарищей от подстерегавших их преследователей. Дальнейший путь от Усти в Дунае был безопасен. Читая подробно описание тех царьградских поездок Руси у императора, живо чувствуешь, как нужна была русской торговле вооруженная охрана при движении русских купцов к их заморским рынкам. Недаром Константин заканчивает свой рассказ замечанием, что это мучительное плавание, исполненное невзгод и опасностей. Оборона степных границ. Но засаривая степные дороги русской торговли, кочевники беспокоили и степные границы русской земли. Отсюда третья забота киевских князей – ограждать и оборонять пределы Руси от степных варваров. С течением времени это дело становится даже господствующим в деятельности киевских князей вследствие все усиливавшегося напора степных кочевников. Олег по рассказу повести временных лет, как только утвердился в Киеве, начал города ставить вокруг него. Владимир, став христианином, сказал «худо, что мало городов около Киева», и начал строить города по Десне, Трубежу, Стугне, Сули и другим рекам. Эти укрепленные пункты заселялись боевыми людьми, мужами лучшими, по выражению летописи, которые вербовались из разных племен, славянских и финских, населявших русскую равнину. С течением времени эти укрепленные места соединялись между собой земляными валами и лесными засеками. Так по южным и юго-восточным границам, тогдашней Руси, на правой и левой стороне Днепра, Выведены были в X и XI веках ряды земляных окопов и сторожевых застав, городков, чтобы сдерживать нападение кочевников. Все княженье Владимира Святого прошло в упорной борьбе с печенегами, которые раскинулись по обеим сторонам Нижнего Днепра восьмию ордами, делившимися каждое на пять колен. Около половины X века, по свидетельству Константина Багрянародного, и кочевали на расстоянии одного дня пути от Руси, то есть от Киевской области. Если Владимир строил города по реке Стугни, правый приток Днепра, значит, укрепленная южная степная граница Киевской земли шла по этой реке на расстоянии не более одного дня пути от Киева. В начале XI века встречаем указание на успех борьбы Руси со степью, В 1006-1007 годах через Киев проезжал немецкий миссионер Бруно, направляясь к печенегам для проповеди Евангелия. Он остановился погостить у князя Владимира, которого в письме к императору Генриху II называет сеньором руссов. Князь Владимир уговаривал миссионера не ездить к печенегам, говоря, что у них он не найдет душ для спасения, а скорее сам погибнет позорной смертью. Князь не мог уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной до границ своей земли, которой он со всех сторон оградил крепким частоколом на весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприятелей. В одном месте князь Владимир провел немцев воротами через эту линию укреплений и, остановившись на сторожевом степном холме, послал сказать им – Вот я довел вас до места, где кончается моя земля, и начинается неприятельская. Весь этот путь от Киева до укрепленной границы пройден был в два дня. Мы заметили выше, что в половине X века линия укреплений по южной границе шла на расстояние одного дня пути от Киева. Значит, в продолжении полувековой упорной борьбы при Владимире Русь успела пробиться в степь на один день пути, то есть передвинуть укрепленную границу на линию реки России, где преемник Владимира Ярослав поча ставить городы, населяя их пленными ляхами. Так первые киевские князья продолжали начавшуюся еще до них деятельность вооруженных торговых городов Руси, поддерживая сношения с приморскими рынками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 При Балтийской чуде при Ярославе возник Юрьев, Дерпт, названный так по христианскому имени Ярослава. Еще раньше являются правительственные русские сосредоточия среди финских племен на Востоке, среди Муромы, Мери и Веси, Муром, Ростов и Белозерск. Ярослав построил еще на берегу Волги город, названный по его княжескому имени Ярославлем,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 недавно познавших Господа. И рассказ начального летописного свода выводят Владимира в совете с епископами, которые внушают ему мысль о необходимости князю казнить разбойников, потому что он поставлен от Бога казнить злых и миловать добрых. Дружина.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 «Бо Владимир», — говорит о нем летопись, — «любя дружину и с ними думая о строе, землением и о ратях и о уставе землением». Но в этой дружинной или боярской думе сидели и старцы градские, то есть выборные военные власти города Киева, может быть, и других городов Тысяцкие и Соцкие.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 В 996 году званы были вместе с боярами и посадниками и старейшины по всем городам. Точно так же по распоряжению Владимира на его воскресные пиры в Киеве положено было приходить боярам, гриде, соцким, Десятским и всем нарочитым мужам. Но составляя военно-правительственный класс, княжеская дружина в то же время оставалась еще во главе русского купечества из которого выделилось, принимало деятельное участие в заморской торговле. Это русское купечество около половины X века далеко еще не было славяно-русским. Варяжский элемент Договор Игоря с греками заключили в 945 году послы от киевского правительства и гости, купцы, которые вели торговые дела с Византией. Те и другие говорят о себе в договоре. Мы от рода русского сли и гостья. Все это были варяги. В перечне 25 послов нет ни одного славянского имени. Из 25 или 26 купцов только одного или двоих можно признать славянами. Указывая на близость тогдашнего русского купечества киевскому правительству, призвавшему купцов к участию в таком важном дипломатическом акте, договор вскрывает и роль варягов в заморской русской торговле того времени. Как люди бывалые и привычные к морю, варяги, входившие в состав туземного купечества, служили его комиссионерами, посредниками между ними и заморскими рынками. Сторонним наблюдателем оба класса, княжеская дружина и городское купечество, представлялись одним общественным слоем, который носил общее название Руси и, по замечанию восточных писателей X века, занимался исключительно войной и торговлей, не имел ни деревень, ни пашин, то есть не успел еще сделаться землевладельческим классом. Следы землевладения у служилых людей появляются в памятниках не ранее XI столетия. Оно и провело экономическую и юридическую грань между княжеской дружиной и городовым купечеством, но уже несколько позднее, в более раннее время, может быть, и городские купцы бывали землевладельцами, как это видим потом в Новгороде и Пскове. В русской правде сословное деление основывается на отношении лиц к князю, как верховному правителю. Княж-муж, боярин, приобретая землю, становился привилегированным землевладельцем, как привилегированный слуга князя. Рабовладение. Но первоначальным основанием сословного деления русского общества, может быть, еще до князей служило, по-видимому, рабовладение. В некоторых статьях русской правды упоминается привилегированный класс, носящий древнее название «огнищан», которое в других статьях заменено более поздним термином «княжи-мужи». Убийство огнищанина, как и княжа-мужа, оплачивается двойною вирой. В древних памятниках славяно-русской письменности слово «огнища» является со значением челяди, следовательно, огнищане были рабовладельцы. Можно думать, что так назывался до князей высший класс населения в больших торговых городах Руси, торговавшие преимущественно рабами. Но если княжеская дружина в XI веке еще не успела резко обособиться от городского купечества ни политически, ни экономически, то можно заметить между ними различие племенное. Княжеская дружина принимала в свой состав и туземные силы, преимущественно из городской военно-правительственной старшины. Но по спискам киевских послов, заключавших договоры с греками в X веке, можно видеть, что решительное большинство в тогдашнем составе княжеской дружины принадлежало «находникам», как их называет летопись, заморским варягам. По-видимому, варяжский элемент преобладал в составе дружины еще и в XI веке. Русское общество того времени привыкло считать русского боярина варягом. Есть любопытный памятник, относящийся к первым временам христианства на Руси. Это слова на святую Четыредесятницу с предшествующими ей неделями. В одном из этих, несомненно, русских произведений – В слове «На неделю мытаря и фарисея», следовательно, на тему осмирения, мы встречаем одно любопытное указание проповедника. Внушая знать и не кичиться своей знатностью, проповедник говорит «Не хвались, родом ты, благородный, не говори, отец у меня боярин, а мученики христовые братья мне». Это намек на христиан-варягов, отца с сыном, пострадавших от киевских язычников при князе Владимире в 983 году. Значит, русскому обществу XI века боярин русский представлялся непременно родичем, земляком киевских мучеников-варягов. Хотя в X и в начале XI века известно по летописи немало княжих мужей и стуземцев славян.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 Так называлась преимущественно Киевская область, где гуще осаживались пришлые варяги. «Поляне я же ныне завомая Русь» по выражению начальной летописи. Наконец, в XI-XII веках, когда Русь как племя слилась с туземными славянами, оба этих термина «русь» и «русская земля», не теряя географического значения, являются со значением политическим.